Глава 18. «Они тебя ищут?» — тихо спросил я, наклонившись поближе к девушке. И та испуганно отшатнулась. «Не бойся». «Да или нет?» Бритоголовые уверенно шли по проходу. Аккуратно, но и без особого почтения раздвигая людей. Пассажиры притихли. Кто-то, если переговаривался, то в полголоса. «Да». Еле слышно сказала девушка. «Не бойся», — пробасил Саня. «Мы девчонок не обижаем и другим не дадим». «Значит так». Я решительно сдернул с головы нашей случайной попутчицы черный платок. Искрящиеся смоляные волосы рассыпались по плечам. «Подыгрывай нам». «А ты, Саня, обними ее». «Выглядит он из нас всех максимально внушительно. К такому лишний раз не подкопаешься. Себе дороже». А девушка без платка теперь смотрится, ну, скажем так, по-европейски. С натяжкой, конечно, но вдруг прокатит. Легко. Осклабился Саня и вальяжно положил руку на плечо незнакомки. Пожалуй, слишком вальяжно. Ничего такая, даже стараться не надо. Девушка попыталась отстраниться. Видно, такое обращение ей не очень нравится. Саня только этого явно не понял, думая, что отвесил спутнице комплимент и попытался снова ее прижать. «Дальше, похоже, ушла!» Негромко сказал в этот момент один из бритоголовых, которые неумолимо приближались к нашим местам. «Черт, надеюсь, они не слишком хорошо ее запомнили. Об этом я не подумал». С другой стороны, смотреться девчонкой впрямь стало по-другому. Раскраснилась только из-за молодецких солдатских подкатов сани. «Здорово, пацаны!» Длинный парень в черной футболке и в солдатских берцах подошел к нам. Сзади протискивались еще четверо. Значит, у нас хотя бы численный паритет. «Девушка с вами?» «Здорово!» — откликнулся я, и мои тоже присоединились. «Да, с нами едет». «Не бойся, Марин». Саня, оказывается, неплохо играет. «Ребят, не пугайте ее, сами знаете, какое сейчас время». Он посильнее приобнял девушку, Погладил по плечу. И та, это отдать ей должное, теперь не сопротивлялась. Даже как будто бы прижалась к нему, улыбнувшись. «Да тут эти!» Высокий неопределенно качнул головой в сторону соседнего вагона. «Маджахеды по поезду бродят». «Ох, как мы их в Амейке били!» Вдруг ляпнул Валерка. И я, похолодев было, расслабился, потому что бритоголовые рассмеялись. «Вот и надо их бить!» Кивнул длинный, похрустев шейными позвонками. А то понаехали тут. По улице пройти страшно. А вот это оказалось еще более неожиданным. Наша соседка тоже решила подыграть. «А ты одна не ходи!» Осклабился кто-то из бритоголовых парней. «С пацаном своим будь. Вон он у тебя какой правильный, ровный!» «Слушай, Леха!» Третий подобрался поближе, прищурился. «А это не она а часом, черная вся!» «Так, вы тут не путаете. Саня поиграл мускулами и для пущего эффекта нахмурился. «Моя девчонка, в обиду не дам. Как ты ее назвал? Ответить, готов?» «Тарас, ты варежку свою не разевал!» Повернулся длинный к своему дружку. «Со спины, может, и вправду спутать можно. Ты ж лица ее не видел. А славянки тоже черноокие и чернобровые были. Так что извини, братан, за моего кореша. Горячий он у нас!» «Бывайте, пацаны, пойдем мы!» «И вам счастливо!» — кивнул я. «Пока, пацаны!» — добавил Валерка. «Удачной охоты!» Честно, мне захотелось его в этот момент ударить, однако скинхеды неожиданно рассмеялись. «Повезло!» И только мне захотелось выдохнуть, как все неожиданно испортила блондинка с пережженной челкой. Та самая Лариса, которой ее кавалер заказал песню Шуфутинского. Эвадян! возмущенно протянула она, обращаясь к своему спутнику. «Она же к ним только щапа отсела! Пацаны, пацаны!» Я вздрогнул, услышав свое имя. Выходит, тески мы с этим блатным. А вот девушка его, похоже, спровоцировала межнациональный конфликт в одном отдельно взятом вагоне. Бритоголовые, уже почти дошедшие до дальнего тамбура, остановились. «Песец!» — тихо, но четко констатировал Саня. Дюс вздохнул и пробормотал что-то неразборчивое, качая головой. Илюха решительно поджал губы и весь как-то подобрался. «А вы тут что? Лариса даже вскочила со своего места, гневно глядя на нас. «Черномазу решили прикрыть? Водян, скажи, что ты молчишь?» «Блатное надо отдать ему должное, был поумнее своей дамы. Во всяком случае, он точно не хотел никакой драки, да и просто, вполне возможно, не разделял уж слишком радикальных взглядов своей подруги. Он что-то говорил разошедшейся Ларисе, пытаясь ее угомонить, но та лишь еще сильнее злилась. А бритоголовые парни уже решительно возвращались к нам. «Валер, спокойно. Я увидел, как брат заерзал и поспешил его притормозить». А то и тем простое, может вскочить и сразу в драку полезть. Но вроде бы понял. Девчонка, которую Саня назвал Мариной, опять побледнела и вжалась в сиденье. Пассажиры смотрели на нее и на нас сочувственно, но ничем не могли помочь. Вернее, им так казалось. В то время люди были слишком запуганы. Хотя встать на защиту девушки весь вагон и длинный, гладко выбритый Леха с компанией ничего бы не сделали. «Марина, значит...» Как раз ухмыльнулся тот. Судя по всему, он был в этой пятерке главный. «Марина!» Я посмотрел на него внимательным, изучающим взглядом. «Какая она, к черту, Марина!» Взвелась скандалистка Лариса. «Гельчитайна или Зухра! Вон, клейма негде ставить!» «Да заткнись ты, дура!» Неожиданно прикрикнул на нее мой тезка и резко дернул свою спутницу. «Да так!» что она, ойкнув, наконец-то села и замолчала. А главарь Бритоголовых повернулся к нему, пока остальные четверо сверлили нас злыми глазками и всячески показывали, что не дадут даже встать и уж тем более выйти. «Давно она с этими едет?» — спросил длинный Леха у блатного, кивая в нашу сторону. «Или подсела, и они свистят?» Вадиан, как его называла «скандальная девица», Встал во весь рост и смело посмотрел в глаза Бритому. Одет просто, неброско. ленялые вытертые штаны дикой расцветки, зеленые с красными лампасами. Рубашка и кепка восьмиклинка, в зубах — спичка. — А ты спрашиваешь или интересуешься? — усмехнулся Водян. Я не видел лица длинного Лехи, но на его затылке вздулась огромная вена, а кожа... Резко покраснело. Однако он все же сдержался. «Пока что интересуюсь», — ответил спокойно, но мне явственно слышался скрежет зубов. «И в чем твой интерес?» — лениво спросил Водян. «Слушай, как там тебя?» — прорычал Леха. «Ты-да куда лезешь? За кого впрягаешься? Ты хоть знаешь, как они там у себя наших резали, как квартиры отнимали?» «И чё?» «Эта девка, хочешь сказать, резала?» Водян склонил голову на бок, переместив спичку на другую сторону рта. «Если ты весь такой смелый, туда лучше к ним поедь, и там порядки на воде, слышь?» Они продолжали припираться. Вот только в любой момент все могло сорваться и перейти в серьезную драку. Нужно действовать, но не бить самим, а решить по-другому. Как-то добраться до исцарапанной кнопки с надписью «Милиция». «Надо вызвать!» — едва слышно произнес я, глядя на Илюху. «Если эта кнопка вообще работает?» Толстяк заметно дрожал, но кивнул и начал поворачиваться к людям на соседнем сиденье. «Слышь, ты что там бормочешь?» «Тарас?» — так, вроде бы звали этого парня из свита главного скинхеда, угрожающе дернулся в мою сторону. Я видел, что он просто пугает и даже не дрогнул. Или хочет спровоцировать чтобы я не выдержал и треснул первым. А тут еще Валерка зачем-то начал пихаться локтем. Я едва заметно отмахнулся. Сейчас или все решится, или... «Ребята, дайте спокойно людям доехать!» — неожиданно сказала какая-то женщина с большой клетчатой сумкой. «И правда, шли бы вы, не задирались!» Поддакнул скромно одетый мужик в очках. Электричка заволновалась, и бритоголовые тоже заметно начали нервничать. Еще чуть-чуть дожать, и они предпочтут огрызаясь, уйти. Если, конечно, перед нами полные отморозки. Но нет, до этого же не напали сразу. — А ну, выходите! — раздался трясущийся старческий голос. И звуки эти словно бы пригвоздили скинхедов качающемуся полуэлектричке. — И не за то мы в войну кровь проливали, чтобы вы тут... «Фашистов из себя корчили!» Раздалось цоканье. Из глубины вагона уверенно шагал сухонький старичок с палочкой в застиранной белой панамке и обтерханном сером пиджаке с орденскими планками на груди. Вот ведь люди были, кто воевал. Мог отсидеться, но заметил несправедливость и решил вмешаться. При виде ветерана бритоголовы сжались, будто нашкодившие котята. Неужели конфликт исчерпан? Зря я так подумал. Возможно, в Лехе и еще троих скинхедах пока что теплится огонек адекватного мышления. Но вот Тарас, этот, похоже, был в их компании самым отмороженным. Дед, ты б сел и не отсвечивал, грубо сказал он, и по вагону проготился гул всеобщего возмущения. Сами разберемся. Старик замахнулся на парня тростью. Тарас инстинктивно закрылся и... Зачем-то ударил пожилого ветерана в грудь. Тот осел, завалился на какую-то женщину, его тут же подхватили. А дальше я сам не понял, как вскочил и свалил Тараса правым хуком, причем сделал это с чувством глубокого удовлетворения, потому что не люблю, когда бьют слабых. Я, конечно, в своей прошлой жизни был редкостным мудаком, но не настолько, чтобы терпеть подобное поведение. Ударить ветерана Великой Отечественной — это надо быть полным подонком. «Нажмите кнопку!» — крикнул Илюха, и сидящий впереди мужик, вскочив, передал его слова дальше. А в проходе уже царила свалка. Водян, видимо, приняв мою атаку за сигнал к действию, врезал длинному Лехе по лицу. «Валерка с Саней вскочили...» и взяли на себя тех двоих, что бросились в мою сторону. Дюс, который в этом времени еще не был никаким бойцом, принял на себя пятого. А вот Илюха, мгновенно сориентировавшись, отодвинул к окну девушку и закрыл ее своим широким телом. Мне прилетело слева, я даже не понял от кого. Разъяренный Тарас вскочил и тоже попытался ударить меня, но тут же получил солнечное сплетение плохо только что драться в переполненном вагоне электрички было весьма непросто дюс осторожно крикнул я и вдруг успел увернуться а потом кто то рванул стоп кран электричка дернулась пассажиры закричали убивают взвизгнул кто то высоким голосом твою ж мать а, -а, -а! держи его деда деда поднимите скорей Саня отшвырнул от себя в сторону одного из бритоголовых. Бросился к ветерану, помог ему встать. А потом в вагон с топотом и отборным матом вбежали раскрасневшиеся и злющие люди в форме. «Милиция!» Рослые мужики в погонах принялись крутить всех подряд. Мне тоже заломили назад руку. Я лишь успел заметить, что черноволосая девушка куда-то пропала. Нас высадили в Космодемьянске. Совсем немного мы не доехали до Ярославля. Задержали всех пятерых скинхедов. Моего тезку Блатнова, меня, Саню, Валерку и Дюса. Илью не тронули, но он, разумеется, сошел вместе с нами. Еще сошла скандалистка Лариса, громко теперь прочитавшая, что ее водюша не виноват. А виноват я, потому что повздорил с парнями. Темноволосый же, из-за которой разгорелся сырбор. Словно в воздухе растворилась. Наверное, воспользовалась суматохой, чтобы тихо исчезнуть. Впрочем, лично я ее за это осуждать не буду. Вот только времени мы потеряли просто тьму. Больше двух часов. И это еще не так много. Повезло, что несколько человек из электрички согласились дать свидетельские показания. В итоге милиционеры во всем разобрались. И мы пошли в производства уже как пострадавшие, наряду с несчастным дедом. Его, кстати, увезли на скорой в медпункт. Вряд ли ему сильно досталось, но, думается мне, что ветерана просто мог хватить удар от такой неприятной сцены. Сволочи! За одного только этого старика не жалко было показать им Кузькину мать. Да и в милиции потерпеть. В итоге скинхедов закрыли, а нас после изнурительных опросов и заполнения бесконечных листов выпустили. Еще хорошо, что не дошло дело до обезьянника. Не факт, что мы после этого получили бы все свои деньги назад. Не хотелось злословить в адрес правоохранителей, но в 93-м могло произойти что угодно. А доллары-то у нас, к слову, были не только свои. Свалив туман!» — мрачно прогнал продолжавшую причитать Ларису мой блатной тезка Водян. «Сгоняй лучше в магаз, прикупи батончика и воды какой-нибудь». Блондинка, хныкая и размазывая косметику по лицу, Побежала искать магазин. Потом увидела зарешеченный ларек, повернула к нему. А мы остались на скамейке в ожидании следующей электрички на Ярославль. Станция в козьмодемьянске была маленькой и заплеванной. Одинокие пассажиры держались от нас подальше, видимо, принимая за очередных группировщиков. Мало того, что вид мрачный, так еще и в кровоподтеках. Дюсу даже рубашку порвали. «Вот дура!» Безлобно сказал Водян, глядя на мечущуюся у ларька девушку. «Но люблю я ее, эту поголовую!» «Зачем же тогда так и не отзываешься?» — заметил я. Водян поделился с нами жареными семечками, и мы теперь уплетали их за обе щеки, лузгая и сплевывая в ладони. Хотя не от отцам, Водян и Валерка, сорили вокруг. Я сделал вначале им парочку замечаний, сказав, что чисто не там, где метут, а там, где не свинячат. Оба, согласно, покивали, но запала хватило ненадолго. Уже через пару минут шелуха вновь весело полетела на асфальт. Я мысленно махнул рукой. Как говорил один мудрый профессор, проблема не в семечках, а в головах. — Слушай, — хмыкнул Водян, хрустя шелухой, — я шлюбя, во-первых. А во-вторых, ну разве ж она не дура? Из-за нее ведь все началось в итоге. Спасибо тебе, кстати, что вступился. Я протянул ему руку. Меня Вадик зовут. Как и меня, хе, хе хе Тезка ответил на жест, потом точно так же познакомился с остальными. Блин, жрать охота. Че она там вошкается? Лариса что-то на повышенных тонах объясняла продавцу в ларьке. Вот не живется же спокойно, что ей самой, что Вадяну, который все это терпит. А голод ты и вправду не тетка, придется распотрошить запасы. У нас с собой есть кое-что. Я раскрыл сумку, протянутую Валеркой. Бутеры, яблоки, яйца вот еще. Парни, подхватив мой порыв, с энтузиазмом принялись распаковывать домашние заготовки. Ассортимент оказался привычным для девяностых и все же довольно разнообразным. Те же стандартные бутеры с недорогой колбасой, сыром, сэндвичи из печенек со сливочным маслом вареные яйца. Впрочем, нашлось место и деликатесом. Бабушка Дюса напекла в дорогу чуть ли не два кило пирожков. «Держите!» — довольно улыбился друг. «Вот эти с капустой, эти с луком и яйцом, а вот с картохой». Выпечка ушла на ура. И мы на какое-то время замолчали, посылая лучи добра старенькой бабушке Ираиде, которая фактически воспитала Дюса, пока его родители пропадали в экспедициях. Собственно, поэтому он был единственным ребенком, хотя в большинстве семей времен Позднего Союза было по двое, а то и по трое. «А вы, пацаны, правильно поступили», — осклабился Водян. Эти, конечно, у себя там в аулах как звери ведут». Он неопределенно махнул рукой куда-то вдаль. но «Ну, а наказывать-то надо тех, кто виноват, а не кто под руку попался. Я так считаю. А те беспредельщики не по понятиям поступили». Да вообще мудачье!» — вставил Валерка. Ватуха, как ты только держался, я удивляюсь. Да и ты молодец, я кивнул. Помнишь наш уговор? Не лезешь сам на рожон. Да я вообще-то все у тебя спасить хотел, кого первого гасить, обескуражил меня Валерка. Тебя в бок все пихал и пихал, думал, когда ж ты догадаешься? Я рассмеялся, парни легко присоединились. Потом вернулась Лариса. Принесла пару бутылок углической и сникерс. «Кисуль, тебя только за смертью посылать!» Покачал головой Водян. «Да там дура какая-то сидит. Сигареты мне продавать не хотела!» Возмущенно сообщила блондинка на повышенных тонах. А потом вдруг довольно улыбнулась и хихикнула. «Говорит, что мне восемнадцати еще нет. Пришлось паспорт показать». «Ну, так ты у меня конфетка, че? Довольно осклабился наш блатной знакомый. «На вот, пацаны нам гостинцев подогнали!» «Спасибо!» Кокетливо поблагодарила Лариса, поправляя свою короткую леопардовую юбку. «А это вот тебе, любимый!» Это чё?» Удивился Вадян, когда девушка протянула ему сникерс. «Ты нафига это купила?» «Ты же просил батончик!» Обиженно надула губки Лариса. После того, как мы опять отсмеялись, Водян достал складной ножик бабочку, и нарезал забугорную шоколадку на несколько маленьких кусочков, чтобы хватило всем. Сникерсы и прочие подобные марсы с баунти стоили тогда бешеных денег. Среднестатистический россиянин покупал подобное редко. Я уже и забыть об этом успел в своем благополучном будущем, зато теперь вкус чувствуется совсем по-другому. «А девчонка-то эта, которую я Мариной назвал, смылась!» — внезапно выдал Саня. Даже спасибо не сказала. Выглядел он заметно расстроенным, а еще похоже долго в себе копил и наконец высказался. Зацепила его чем-то это загадочная лже-Марина. Думаю, она просто воспользовалась ситуацией и скрылась от греха подальше. Я пожал плечами. Неизвестно еще, что с ней могли и хотели сделать, а проверять на себе сомнительный эксперимент. Я ее понимаю, добавил Илюха. Ушла, наверное, в соседний вагон и спокойно поехала дальше. А ты, Саша, не переживай. Уверена, она нас запомнила с хорошей стороны. Все-таки помощь. Да ни хрена она не запомнила. Неожиданно зло перебил его Саня. Даже недоеденный пирожок выронил и пенком отправил его на рельсы.